Глава 17: «Я бы хотел сводить тебя поужинать». И все. Он хочет поужинать. Прочитав эти аккуратно написанные слова внизу страницы, я выдыхаю, но у меня до сих пор кружится голова. Разумеется, он не собирался целоваться со мной в темной комнате в образовательных целях. Это же абсурдная мысль, Саванна. Безумная. Он хочет поужинать. в приятном ресторане, где мы, наконец, встретимся лицом к лицу и обсудим написанные мной сцены перед тем, как я отправлю книгу в издательство. Как адекватные взрослые. Но, перевернув страницу, я замечаю, что он написал что-то еще. Поясню. Это свидание. Я хотел бы сводить тебя на свидание. Где-то три секунды мое сердце выписывает кульбиты, и еще минуту я не шевелюсь. Он хочет сводить меня на свидание. Первое свидание. Одно из таких, которые мы все это время обсуждали на полях в отношении других людей и ситуаций, вот только на сей раз речь обо мне. Он не собирается вести в Кэтберт Сид какую-то девушку по имени Челси, чтобы она рассказала ему, как отказ от глютена изменил ее жизнь. Он хочет поговорить со мной в романтической обстановке, потому что хочет со мной встречаться. Я окрылена и будто парю. И все же эта история подошла к концу. Магия этой комнатки скоро развеется. Он готов покинуть детский домик на дереве, полный песен и игр, и начать настоящую жизнь. Он уже спустился на землю и жестом зовет меня последовать за ним. У меня ощущение, что я увидела повзрослевшего Питера Пена, будучи к этому не готовой. Но мы же партнеры. Игра не может продолжаться, если одна половина команды решит сдаться. Я пишу. С удовольствием. Когда? С этого момента мы обмениваемся посланиями весь день. Сегодня в семь вечера. В семь не могу. У меня благотворительный банкет в пять. Может, в восемь или в полдевятого? Идет. Встретимся в восемь Здесь? Идеально. Итак, я иду на свидание с таинственным редактором. «Сэм. Я иду на свидание с Сэмом». Эта мысль обволакивает меня, пока я направляюсь по коридору на совещание, переполненное эмоциями. Меня волнует не столько то, что я встречусь за ужином с таинственным редактором. Я очень хочу с ним увидеться. Теперь он занимает мои мысли на протяжении всего дня, а иногда и ночи. Он гениальный, остроумный, прямолинейный, да, но я начала это уважать. И самое главное, я стала хотеть, чтобы он сопровождал меня повсюду. Куда бы я ни пошла, что бы я ни делала, я хочу, чтобы он был со мной. Например, пока я смотрела, как Оливия с Феррисом пытались одновременно бежать на месте, готовя суп и запечатывая приглашение на свадьбу. О, он бы счел это уморительным. Пока сидела в Тинкен с Лайлой и слушала живое выступление музыкальной группы, Правда же, гитарист похож на Брэда Пейсли. Американский кантри-исполнитель и автор песен. Просто жуть как похож. Пока стояла в коридоре суда и смотрела на очередь из невесты женихов. но ну, то есть как раз тогда я о нем не думала. В тот день нет, но остальные 95% времени я постоянно думаю о своем редакторе. Единственная небольшая проблема заключается в том, что мне трудно запоставить остроумного и коммуникабельного интеллектуала, который так изумительно держит меня в тонусе, с Сэмом. Сэмом в числе хобби которого членство в Совете попечителей YMCA и Rotary International. YMCA молодежная волонтерская организация, целью которой является применение христианских ценностей на практике посредством развития здорового тела, разума и духа. Rotary International. Международная неправительственная организация, целью которой является совместное осуществление гуманитарных проектов. Сэмом, который в прошлом году взял отпуск на неделю, чтобы съездить в Брэнсон, Миссури. Бренсон, Миссури. Так что большую часть времени я их не сопоставляю и просто притворяюсь, что они два совершенно разных человека. Но теперь мне придется посмотреть в лицо фактом. Сэм, Невероятно потрясающий и также любит шоу «Забавный ужин врагов на ферме». Ресторанное шоу, по сюжету которого две враждующие семьи решают заключить перемирие на один вечер и устраивают конкурсы с участием посетителей. Проводится в Брэнсоне, Миссури. И подолгу разглагольствует Аквикбукс. Программное обеспечение для бухучета Я первая, довольно рано, надо сказать, прихожу на совещание, посвященное названием книг, и, взглянув на часы, кладу распечатки ноутбук на стол и начинаю ходить. Сегодня я прошла всего 3600 шагов, ничтожно мало, и я бы попробовала наверстать упущенное по пути домой после работы вот только вечером банкет. Я сегодня на машине, мне надо сразу поехать домой, все таки втиснуться в платье в воинском синим на два размера меньше и по пробкам добраться до центра. Если судить по прошлому году, сейчас мне нужно набрать как можно больше шагов, чтобы Оливия опять не вытащила меня на сцену в качестве живого примера того, как нам может казаться, что надежда утрачена, но на самом деле нам лишь нужно окружить себя теми, кто будет на нас положительно влиять и мотивировать становиться лучшей версией себя. То есть такими, как она. Я ускоряю темпы, сокращаю ширину шагов, из-за чего начинаю походить на пингвина, который куда-то торопится в развалочку. Я слышу какое-то шуршание, поворачиваюсь и вижу Сэма, вошедшего в комнату. Он останавливается, и у него такой вид, будто он застал меня голой. «Сэм?» — говорю я, тут же замирая и испытывая нарастающий стыд. «Извини, я участвую в пешем марафоне и... ну...» Я неловко замолкаю, понимая, что не знаю, как закончить предложение или абзац, или разговор. Мы впервые оказались с ним лицом к лицу наедине. Последние несколько недель мы избегали друг друга. Наверное, он, как и я, более охотно открывается на бумаге, чем глядя кому-то в глаза. В конце концов, быть честным на бумаге так легко. Например, глядя ему в глаза, я кое-что вспоминаю и бледнею. Например, я призналась, что у меня недавно был грибок ногтя на ноге. Я защищала героиню, которая использует коврик исландца в спортзале и закончила свою тираду следующими словами. «Поэтому в душе всегда нужно носить обувь. Никогда не знаешь, какие бактерии там таятся». На что он ответил, «Я имел в виду всю эту сцену. Она не нужна. Как бы сильно я не ценил урок по личной гигиене, проблема в самой сцене. Они сталкиваются в спортзале. Нам не обязательно знать, что потом она принимает душ и читает себе нотации о стопе атлета». Ой. Как унизительно. Я помню, что делилась с ним этими вещами, но думала, что при встрече это станет неважным. Я просто пожму плечами и посмеюсь с ощущением, что неловкие секретики и личные истории только сблизили нас. Но теперь, судя по его бегающему взгляду, я понимаю, что это не так. «Молодец», — говорит Сэм, отмахиваясь от моего объяснения. «Он до сих пор стоит в дверях». Я как раз обсуждал с Нанет ограниченную подвижность в рабочие часы. Я бы хотел придумать, как поощрять друг друга больше двигаться. К слову, я замечаю, что он по-прежнему не шевелится, а затем замечаю еще и предметы у него в руках: две кофейные кружки темно-зеленого цвета, с золотым курсивом, которым написано: Я прищуриваюсь, но Сэм двигает руками, и внезапно надпись оказывается скрыта из виду. кофейные кружки, упаковка эспрессо и... Он что, посматривает на общие сиропы в другом конце комнаты? Он хочет украсть общие сиропы? «Ладно», — продолжает Сэм, перехватывая мой взгляд и поворачивая запястье, чтобы посмотреть на часы. «Я кое-что забыл, а ты продолжай», — добавляет он и натянуто улыбается. «Спасибо, так и сделаю. Увидимся позже», — спрашиваю я, нерешительно заходя на территорию честности. Он оживлённо кивает. Тут же, так быстро, что я даже не успеваю закончить предложение. «Непременно. Удачи с шагами!» «Спасибо. Но я обращаюсь к пустой комнате, потому что он уже ушел. В нашей тайной комнатке появилась кофемашина. Как только я захожу внутрь, то чувствую запах кофейных зерен. В углу на стопке книг в небольшом кофейнике на двоих булькает горячий свежесваренный кофе, а на полу рядом аккуратно стоят две темно-зелёные кружки. Теперь при свете гирлянд я четко вижу написанные на них слова. Ты озаряешь цветистыми золотыми буквами на первой, мою жизнь — на второй. Небольшой кофе-уголок, но без сиропов, невольно подмечаю я с улыбкой. Я подхожу к кружкам, беру одну из них и поворачиваю в руке. Со слов свисают нарисованные гирлянды, Ну, немного банально, но по моему телу все равно разливается тепло. Сэм, может, и не лучшая компания вживую, но он действительно единственный в своем роде. За мной еще никто так не ухаживал. Это, все это, со мной никогда не происходило ничего настолько романтичного. Я беру кофейник и наливаю напиток себе в кружку, хотя предпочитаю кофе со сливками и вообще уже пять часов, и мне пора идти. Я ухожу с кружкой в руке, желая унести с собой частичку этого момента и сделать символический шаг вперед. Я забираю ее с собой во внешний мир. Кофе немного горький, думаю я, но все равно делаю большой глоток, спускаясь по широкой винтовой лестнице старого особняка, чтобы встретиться с Лайлой в вестибюле. На входе суетится толпа людей, которые застёгивают пальто и повязывают шарфы, собираясь домой. Я кладу пальто на сгиб локтя и вижу, как по лестнице спускается Сэм. Я издалека ловлю его взгляд и, набравшись храбрости, поднимаю кружку. «За сегодня!» — думаю про себя и делаю еще один глоток горького кофе. У Сэма глаза лезут на лоб, в буквальном смысле. Его нога застывает над последней ступенькой, он уступается и врезается прямо в спину Уилла, Я подавляю смешок, не смутившись от того, насколько поведение этого мужчины отличается от настоящего Сэма, которого я знаю. Я намерена дойти до конца во что бы то ни стало. Я поднимаю кружку в предвкушении встречи, которой так давно ждала. Ничто меня не остановит, ничто не лишит меня решимости испытывать чувство окрыления от того, что мы, наконец, встретимся. Ничто. К лучшему это или к худшему. За сегодня.